Глава 670. Болезница кризис. В самом центре морской твердыни Манхау дал волю своей ауре, расшвыряв по второму этажу семерых попытавшихся атаковать его стариков. Тем временем рваное черное облако под аккомпанемент громовых раскатов летело над небом четвертого кольца неподалеку от секты Летучего Бессмертного. Когда облако рассеялось, в воздухе остался старик в длинном черном халате. Казалось, вокруг этого древнего старика струились потоки времени, он завис в воздухе, внимательно разглядывая поверхность моря. Если бы Манхау был здесь, он бы сразу признал в этом старике десятого патриарха клана Ван. «Больше никаких задержек», — холодно сказал он. «В этот раз я просто обязан забрать его дало основания. Если и этот клан потерпит поражение». «Тогда я просто совершу большое перемещение к месту его гибели своей истинной сущностью. Даже если дарующая бессмертие платформа заметит это, я все равно успею добиться желаемого». Его глаза горели твердой решимостью и желанием убивать. В четвертом кольце нет его следов. Перед приходом сюда ни одно из моих предсказаний не смогло установить его местоположение, однако мне удалось выяснить, что он по-прежнему где-то в море Млечного Пути». Если его нет ни в четвертом Кольце, ни во Внешнем Море, значит, он сейчас в Третьем Кольце. Только Третье Кольцо — запретная зона для поиска Дао». Хмурый старик взял курс на секту Летучего Бессмертного. Там он пробыл совсем недолго. Когда он улетел, вся секта Летучего Бессмертного была поднята по тревоге. Святой Летающий Бессмертный издал приказ, половина учеников секты отправляется к морскому городу секты Летучего Бессмертного в Третьем Кольце. Десятки тысяч учеников поднялись в небо, сжимая в руках нефритовые таблички с портретом Манхао внутри и частицы божественного сознания десятого патриарха клана Ван. Пока отправленные ученики двигались к морскому городу секты Летучего Бессмертного, расквартированные там ученики проверяли журналы, регистрирующие входящих в Третье Кольцо практиков. Однако в них не было ни одного упоминания Манхао, После этого секта Летучего Бессмертного начала снаряжать корабли для переправки своих людей через штормовую завесу. Впереди ждало Третье Кольцо. Там им предстояло выполнить порученную им миссию. Десятый патриарх клана Ван тем временем нанес визит в секту Морского Бога. Никто не знал, что он им пообещал, но после его ухода Святой Морской Бог мобилизовал десятки тысяч учеников секты Морского Бога. Они превратились в целую тучу Аур-Меча, и полетели к морскому городу секты морского бога с нефритовыми табличками в руках. Проверив записи обо всех путешествующих в Третье кольцо практиках, десятки тысяч учеников отправились к Третьему кольцу, как и ученики секты Летучего Бессмертного. Даже святой морской бог и святой летающий бессмертный, эксперты стадии отсечения души, присоединились к армиям, которые держали курс на штормовую завесу. Десятый патриарх клана Ван умудрился заручиться помощью двух из трех великих сект, Поскольку Святая Солнечная Душа находился сейчас в морской твердыне, что в Третьем Кольце, с ним у него договориться не получилось. Десятый патриарх клана Ван проверил записи в морском городе Общества Солнечной Души, но без приказа Святого Солнечной Душа ни о какой мобилизации армии учеников общества не могло быть и речи. Подумав немного, глаза патриарха клана Ван, понимающие, заблестели. «Этот парень очень хитер. Чем больше я об этом думаю...» тем сильнее убеждаюсь, что отсутствие записи лишь сильнее подтверждает тот факт, что он сейчас в Третьем Кольце. Он покинул штаб-квартиру Общества Солнечной Души и вошел в штормовую завесу. «Я и так уже раскинул огромную сеть на третьем кольце. Ни за что не поверю, что Мэнхелл может уйти из-под носа десятков тысяч учеников двух сект. Святой Летающий Бессмертный и Святой Морской Бог пообещали отправиться в Третье Кольцо». Хоть у них и довольно заурядная культивация, пока с ними наследуемые сокровища секты, они весьма опасные противники. К тому же никто не знает Третье Кольцо лучше них. Манхао, если тебе удастся от них уйти, я признаю, что ты чего-то достаешь. Тебя будут искать не только они. Уверен, что смогу переманить на свою сторону и общество Солнечной Души. Тогда тебя будут искать сотни тысяч учеников трех сект. «На всякий случай я еще объявил за твою голову щедрую награду. И глазом моргнуть не успеешь, как все практики Третьего Кольца станут моими глазами и ушами. Если хоть одни выследят тебя, я сразу об этом узнаю». Десятый патриарх клана Ван шагал через штурмовую завесу. Черный туман на его пути расходился в стороны, словно ничто в этой завесе не решалось стать у него на пути. «В этот раз я просто обязан преуспеть». «Прошло слишком много времени, да и клан Зе уже начал что-то подозревать». Десятый патриарх клана Ван был мрачнее тучи. У него до сих пор не укладывалось в голове, как жалкий член младшего поколения мог оказаться такой проблемной целью. Вдобавок, это дитя дважды сумело обставить его, пока десятки тысяч учеников двух сект влетали в штормовую завесу в павильоне для обмена демонических сердец общества Солнечной Души, что в морской твердыне Третьего Кольца, Манхао легким взмахом руки сгреб все демонические сердца в свою бездонную сумку. Семеро стариков притихли, словно цикады зимой. Бледные как мело они быстро растеряли свой пыл, увидев культивацию Манхао. Боли их сердец не просто стало сильнее, а затопило их до самых краев. Со странным блеском в глазах внезапно заговорил Сунь Юнь Лян. «Почтенный, если вы хотите обменять демонические сердца, можете не беспокоиться». Цены нашего общества вас не разочаруют. Эта сделка могла быть учтена в качестве его особой заслуги перед сектой, настолько важной заслугой, что это могло привлечь внимание самого Святого Солнечная Душа. Возможно, он решит вознаградить его и поможет с прорывом культивации на стадию отсечения души. Даже если этого не произойдет или у него не получится подняться на новую стадию, он все равно прославится на всей секту. «А твое общество Солнечной Души справится с таким количеством сердец в одиночку?» – спросил Манхао. Сунь Юнь Лян растерялся, мысленно начав производить необходимые расчеты. Он слегка осунулся, когда осознал, что даже со всеми ресурсами общества Солнечной Души им будет очень трудно найти такое количество духовных камней. Пока он колебался с ответом, в павильон быстро влетел луч яркого света, во вспышке скачка на втором этаже материализовался ученик Святого Солнечной Душа, Первое, что он увидел, семерых пепельно бледных стариков, а потом его взгляд остановился на Манхао. Этого оказалось достаточно, чтобы он признал в нем члена старшего поколения, о котором говорил наставник. К такому выводу он пришел, прислушившись к своей интуиции. Резко втянув в легкий воздух, мужчина сложил ладони и поклонился. Меня зовут Хань Фэн из младшего поколения. Мое почтение. Я прибыл по приказу наставника. Он хочет побеседовать с вами. Узнав его, Сунь Юнлян сложил ладони в знак приветствия. При виде мужчины лица стариков озарил благоговейный трепет, и они поспешили поприветствовать его поклонами. Манхао посмотрел на незнакомца и слегка прищурился, а потом поднял глаза на высокую башню в центре морской твердыни. «Твоего наставника зовут Святая Солнечная Душа?» – спокойно спросил он. Все верно», – уважительно отозвался мужчина. Манхао повернулся к Сунь Юнляну. «Пока я буду у Святого Солнечная Душа, сказал он, — «разберись с духовными камнями и найди меня. Количество демонических сердец будет целиком и полностью зависеть от того, сколько духовных камней ты сможешь предложить». Ученик Святого Солнечная Душа слегка опешил, а Вэй Ли начала нервно переминаться с ноги на ногу. Сунь Йон быстро послал сообщение, он не стал вдаваться в детали, просто сообщив, сколько у Манхао демонических сердец. Глаза ученика расширились от удивления, а дыхание стало прерывистым. Теперь он понял, зачем его прислал наставник. Откуда у него столько демонических сердец? Задался вопросом ученик. С еще большим почтением он полетел за Манхао к башне, возвышающейся в центре города. Вайли летела следом: чем ближе они были к башне, тем сильнее она нервничала. Зато короткое время, что она была спутницей Манхао, Ей довелось видеть столько невероятных вещей, сколько она не видела за всю свою жизнь. Особенно ее потрясла демонстрация невероятного количества демонических сердец. Тогда ей даже показалось, что у нее от волнения перестало биться сердце. Манхау был богат, в этом нет сомнений. Но она даже в самых смелых мечтах не могла представить масштабы его богатства. Даже с такой кучей сердец он вряд ли мог соперничать с целой страной но без преувеличения можно было сказать, что его богатство было сравнимо с ресурсами великой секты. Вскоре они добрались до башни, Манхау повернулся к Вейли, ученик сразу это заметил и поклонился. «Почтенный, не беспокойтесь, я позабочусь о вашей спутнице». Манхау кивнул, не услышав возражения Вейли, он растворился в воздухе и возник уже внутри последнего этажа башни. Там, в позе лотоса за широким столом с непроницаемым лицом сидел святая солнечная душа в черном халате. Рядом с ним находилась элегантная женщина, его жена. Когда Мэнхао появился, она вдыхала аромат вина из кувшина. Почувствовав его присутствие, она подняла глаза и тепло ему улыбнулась. «В нашу прошлую встречу ты предложила мне немного вина», — сказал святая солнечная душа. «Теперь пришёл мой очередь угостить тебя вином». Пока он говорил, его жена поднесла ковшин с вином. Она достала две чаши и осторожно налила в них вино. После чего она села рядом со святым солнечная душа и с любопытством посмотрела на Манхао. Манхао молча сел напротив святого солнечная душа, взял чашу с вином и, не глядя, выпил его залпом. Вино обожгло горло, словно студенная вода из замерзшей реки, вызвав у него ощущение, будто все его тело заледенело. Казалось, вино в любой момент потушит пламя его жизненной силы. Леденящий холод проник в его меридианы ци и быстро распространился по всему телу. В мгновение ока даже его культивация замерла. Его божественное сознание замедлилось, будто бы погрузившись в спячку. Даже думать было тяжело. Холод был такой, что на его коже появилась ледяная корка, словно это вино могло превратить его в ледяную статую. Такое вино гарантированно могло убить обычного практика стадии отсечения души. Однако физическое тело Манхао было слишком сильным. Несмотря на замерзшую культивацию и божественное сознание, его физическое тело только слабо завибрировало. В следующий миг по всему телу прокатилась волна на тысячи вибраций. Частота этих вибраций соответствовала какому-то великому дао, поэтому через десять вдохов от его головы начал подниматься белый пар. Он заполнил весь этаж башни, Отчего даже стены с хрустом покрылись слоем иния? Женщина выглядела серьезной, в то время как святая солнечная душа, хоть и сохраняла непроницаемое лицо, холодно сверлила Манхао взглядом: Твое вино не очень крепкое. Во всяком случае, послабее моего. Манхау хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил колобас с вином, но не простой, а бронзовый, который принадлежал Ханьшаню. Достав чашу, он наполнил ее вином и толкнул по столу святому солнечная душа. «Угощайся!» – невозмутимо произнес Манхао. При виде чаши у святого солнечная душа задергалась века. Это странное чувство нерешительности не посещало его уже очень и очень давно. Он никак не решался взять чашу.